Письмо тринадцатое. Околой вилла 1. Бирчерспуль. 3 августа 1883 год. Вы помните, дорогой Берти, что мы, Поль и я, пригласили некую миссис Вильямс поселиться с нами в качестве домоправительницы. Я чувствовал, что принцип сдачи нижнего этажа в обмен за услуги ненадежен, и потому мы вступили в более деловое соглашение. в силу которого она получала известную сумму. Хотя, увы, смехотворно малую, за свои услуги. Я бы охотно платил в 10 ира больше, потому что лучшей и более добросовестно служащей еще не бывало. Медленно, неделя за неделей, месяц за месяцем, практика расширялась и росла. Случалось, что по нескольку дней звонок безмолвствовал, но как будто бы все наши труды пошли прахом, но выпадали и такие периоды, когда ежедневно являлось по восьми десяти пациентов. Мисс Вильямс всячески радеет о моих интересах. Ложные утверждения, которыми она обременяет свою душу в интересах практики, вечный укор моей совести. Она высокая, худая женщина с важным лицом и внушительными манерами. Ее главная фикция – скорее подразумеваемая, чем высказываемая. С таким видом словно дело идет о каком-то общеизвестном факте, что и говорить о нем незачем. Заключается в том, что я завален практикой, так что всякий желающий пользоваться моими услугами должен записаться заранее. «Бог мой, сейчас?» – говорит она какому-нибудь посетителю. «Да он же уже опять вызван к больному. Если бы вы зашли получасом раньше, он, может быть, уделил бы вам минутку». «Никогда не видала ничего подобного, конфиденциально, между нами, чтобы он долго выдержал. Надорвется. Но войдите, я посмотрю, нельзя ли что-нибудь для вас сделать». Затем, усадив пациента в кабинете, она отправляется к Полю. «Сбегайте на площадку, где играют в шары, мистер Поль», — говорит она. «Вы, вероятно, найдете там доктора. Скажите ему, что его дожидается пациент». По-видимому, она внушает им этими объяснениями род смутного благоговения, точно они вступили в какое-то святая святых. Мое появление производит почти обратное действие. Теперь я дошел до такого пункта, который почти заставляет меня верить в судьбу. По соседству со мной живет один врач, его имя Портер, очень милый человек, который, зная, с каким трудом я пробиваю дорогу, не раз оказывал мне содействие. Однажды, недели три тому назад, он вошел ко мне в кабинет после завтрака. «Можете вы отправиться со мной на консультацию?» – спросил он. «С удовольствием». М -м «Моя карета ждет на улице». По дороге он рассказал мне о пациенте. Это был молодой человек, единственный сын в семье, страдавший нервными припадками, а в последнее время сильными головными болями. М -м «Его семья живет у одного из моих пациентов, генерала Уэнкрайта». прибавил Портер. Ему не нравятся симптомы, и он решил пригласить еще врача для совещания. Мы подъехали к огромному дому и были приняты его владельцем, загорелым седовласым с Он объяснил, что чувствует на себе большую ответственность, так как пациент его племянник. Когда в комнату вошла дама... «Это моя сестра, миссис Лафорс», сказал он. «Мать того джентльмена, которого вам предстоит освидетельствовать». «Я тотчас узнал ее. Я уже встречался с ней раньше и при курьезных обстоятельствах». Здесь доктор Монро рассказывает о своей встрече в письме Лафорс, очевидно забыв, что он уже рассказывал о ней в пятом письме. «Я убедился, что она не узнает во мне доктора железной дороги». «Неудивительно, так как я отпустил бороду, чтобы казаться старше». Она, естественно, была в тревоге за сына, и мы, Портер и я, пошли вместе с ней взглянуть на него. Бедняга! Он имел еще более изнуренный и болезненный вид, чем при нашей первой встрече. Мы занялись больным и пришли к заключению насчет хронического характера его недуга, и в заключение удалились, причем я не напомнил мисс Лафорс о нашей первой встрече. Казалось бы, тут и конец всей истории, но спустя три дня я принимал в своем кабинете миссис Лафорс и ее дочь. Последняя дважды взглянула на меня, когда мать знакомила нас. Как будто мое лицо казалось ей знакомым. Но, очевидно, она не могла припомнить, где она меня видела. А я ничего не сказал. По-видимому, обе они были очень огорчены. В самом деле, слезы навертывались на глаза девушки, и губы ее дрожали. «Мы являемся к вам, доктор Монро, в величайшем огорчении», — сказала миссис Лафорс. «Мы были бы очень рады воспользоваться вашим советом». «Вы ставите меня в довольно затруднительное положение, миссис Лафорс», — отвечал я. «Дело в том, что я считаю вас пациентками доктора Портера. «И с моей стороны было бы нарушением профессиональных правил вступать с вами в сношение иначе, как через него». «Он-то и послал нас сюда», — сказала она. «О, это совершенно меняет дело. Пожалуйста, сообщите ваше желание». Она была так расстроена, что не могла продолжать, и дочь пришла к ней на помощь. «Я расскажу вам, доктор», — сказала она. «Бедная мама совсем выбилась из сил». «Фреду...» «То есть моему брату хуже?» Он начал шуметь и не может успокоиться. «А мой брат генерал», — продолжала миссис Лафорс. «Естественно, не ожидал этого, когда любезно предложил нам поселиться у него. И так как он нервный человек, то ему это тяжело. Он просто не в силах выносить этого, он сам говорит. Я хотела спросить вас, не знаете ли вы какого-нибудь доктора, Или какое-нибудь частное учреждение, где бы можно было поместить Фреда, так, чтобы мы могли видеть его каждый день. Необходимо только взять его немедленно, потому что терпение моего брата истощилось. Я позвонил, когда вошла миссис Вильямс. «Миссис Вильямс», — сказал я, — «можете ли вы приготовить сегодня же спальню для больного джентльмена, который будет жить здесь?» Никогда я еще не дивился так самообладанию этой удивительной женщины. чего же нет, сэр, если только пациенты дадут мне время, но если они будут звонить каждые четверть часа, то трудно сказать, управлюсь ли я с этим делом». Эти слова в связи с ее забавными манерами вызвали улыбку на лицах дам, и все дело показалось проще и легче. «Я обещал приготовить комнату к восьми часам. Миссис Лафорс обещала привести сына к этому времени, и обе дамы благодарили меня гораздо больше, чем я заслуживал». так как в сущности это был деловой вопрос в свое время все было готово и 8 часов прет водворился в моей спальне с первого же взгляда я убедился что состояние его сильно ухудшилось хроническое расстройство нервов приняло внезапно острую форму глаза его были дикие щеки пылали губы слегка отвисли температура была 102 градуса по фаренгейту Он все время что-то бормотал и не обращал внимания на мои вопросы. Было очевидно, что я взял на себя нелегкую ответственность. Как бы то ни было, ночь прошла благополучно, а утром я отправился к миссис Лафорс сообщить о состоянии ее сына. Ее брат успокоился после того, как больной переселился. У него Орден Виктории, и он был в составе отчаянного маленького гарнизона, занимавшего Лукнов в самом центре восстания Сипаев. А теперь внезапное хлопанье дверей вызывает у него сердцебиение. Не странные ли мы существа? В течение дня Фреду стало немного лучше. По-видимому, он даже смутно узнал сестру, когда она зашла его проведать и принесла цветы. К вечеру температура понизилась до 101 по Фаренгейту, и он впал в оцепенение. Случайно заглянул ко мне доктор Портер, и я попросил его взглянуть на больного. Он сделал это и нашел его спокойно спящим. Вы вряд ли можете себе представить, что этот маленький инцидент оказался одним из самых достопамятных в моей жизни. А между тем, чистейшая случайность привела ко мне Портера. Фред принимал в это время лекарства с небольшим количеством хлорала, Я дал ему вечером обычную дозу, а затем, так как он, казалось, уснул спокойно, вернулся к себе и лег в кровать. Я сильно нуждался в отдыхе. Я проснулся только в 8 утра, когда меня разбудили дребезжание ложечек на подносе и шаги мисс Вильямс, проходившие мимо моей двери. Она несла больному саго, насчет которого я распорядился с вечера. Я слышал, как она отворила дверь, и в следующее мгновение мое сердце замерло. Я услышал отчаянный крик и звон посуды, полетевший на пол. Секунду спустя она ворвалась в мою комнату с искаженным от ужаса лицом. «Боже мой, он умер!» – кричала она. Я наскоро накинул халат и бросился в соседнюю комнату. Бедняжка Фред лежал бездыханный поперек кровати. Видимо, он встал и тотчас упал навзничь. Лицо его было так мирно и спокойно, что я едва узнавал искаженные, съеденные болезнью черты вчерашнего пациента. Опомнившись и собравшись с мыслями, я сообразил, что на мне лежит обязанность уведомить мать. Она приняла печальную весть с удивительным мужеством. Все трое, генерал, миссис Лафорс и ее дочь, сидели за завтраком, когда я вошел. Они догадались по моему лицу, с каким известием я пришел, и с женским отсутствием себя любя, забывая о собственном горе, думали только о потрясении и беспокойстве, которые достались на мою долю. Так что не я утешал, а меня утешали. Мы проговорили около часа, и я объяснил, это, надеюсь, было ясно и без объяснений, что, так как бедняга не мог дать мне никаких указаний насчет своего состояния, то мне трудно было определить степень опасности. Нет сомнения, что падение температуры и успокоения, в котором и я, и Портер усматривали благоприятные симптомы, были в действительности началом конца. Не вдаваясь в подробности, скажу, что я взял на себя исполнение всех формальностей относительно удостоверения смерти и погребения. Большую помощь оказал мне при этом старик Уайтол. И только в этот кошмарный день я мог вполне оценить, Какой добрейший и деликатный человек скрывался в нем под оболочкой легкомыслия и цинизма, которую он так часто напускал на себя. Похороны состоялись на другой день, гроб провожали только генерал Уайтолл и я. Это происходило в восемь утра, а к десяти мы вернулись в оклой виллу. Дюжий человек с большими усами дожидался нас у дверей. «Не вы ли, доктор Монро, сэр?» – спросил он. «Я?» «Я агент сыскной полиции. Мне поручено навести справки относительно смерти молодого человека, случившимся в вашем доме». Я остолбенел. «Если внешний вид указывает преступника, то меня, конечно, можно было принять за злодея. Это было так неожиданно. Впрочем, я тотчас оправился». «Войдите, пожалуйста», — сказал я. «Все справки, которые я могу доставить, к вашим услугам». «Имеете ли вы что-нибудь против присутствия моего друга, капитана Уайтолла?» «Решительно ничего». «Итак, мы вошли в сопровождении этой зловещей фигуры». Оказалось, впрочем, что он был человек с тактом и с любезными манерами. «Конечно, доктор Манро, сказал он. «Вы слишком хорошо известны в городе, чтобы кому-нибудь могло прийти в голову заподозрить вас». Но дело в том, что сегодня утром получено анонимное письмо, в котором говорится, что молодой человек умер вчера, погребен сегодня в неурочный час при подозрительных обстоятельствах. «Он умер третьего дня. Погребен в восемь часов утра», — пояснил я. А затем рассказывал всю историю с самого начала. Агент слушал внимательно и сделал две-три отметки в своей книжке. «Кто подписывал удостоверение?» — спросил он. «Я». «Значит, нет никого, кто мог бы подтвердить ваше объяснение?» Сказал он. «О, есть! Доктор Портер видел его вечером накануне смерти. Ему известен весь ход болезни». Агент захлопнул свою записную книжку. «Это все, мистер Манро, сказал он. «Конечно, я обязан посетить доктора Портона. Этого требует форма. Но если его мнение сходится с вашим, то мне остается только извиниться в своем посещении. «Тут есть еще одна вещь, мистер Агент, сэр!» вмешался у Пылка. «Я не богатый человек, сэр. Я только шкипер вооруженного транспорта на половинной пенсии. Но, сэр, я насыпал бы эту шапку долларами тому, кто узнал бы имя мерзавца, написавшего анонимное письмо, сэр». «Да, ей-богу, сэр!» Вот этим делом вам стоило бы заняться. Так кончилась эта скверная история, Берти. Но от таких пустяков зависит наша судьба. Не загляни ко мне, Портер, в этот час, труп был бы отрыт для исследований. В нем обнаружили бы присутствие хлорала. Со смертью молодого человека действительно были связаны известные денежные интересы. Опытный крючкотвор может много сделать из этой комбинации. Во всяком случае, малейшее подозрение развеяло бы мою практику. А вы действительно предпринимаете путешествия? Ну, я не буду писать до вашего возвращения. А тогда, надеюсь, удастся сообщить что-нибудь более веселое.